Ветер взялся за нас всерьез, наша оранжевая шлюпка рвется вперед, чувствуя на губах первые соленые брызги. Вместе с ними приходит и успокоение. В голове уже не стучит неотвязная «Яна! Яна!» «Водоворот!» — кричит Донча. Кругом кипят пенные барашки, но это не так уж внушительно. На лице Донча написано «разочарование». Сумерки сгущаются, и мы зажигаем фонарь. Наши пожитки в полном беспорядке. Кое-как отыскивая сухари и флягу с водой. Грызем сухари, поглядывая друг на друга. И вдруг без причины начинаем хохотать. Надеваю свитер и непромокаемую куртку. Стою на свою первую вахту. Мы еще не знаем, что пятичасовая вахта — это непосильное испытание. Кажется, мне удается ни о чем не думать. Слушаю шипение воды у борта и поскрипывание снастей в темноте. Провожаю глазами проплывающие мимо огни кораблей. 9 мая. Дончо. Медузы, акулы, черепахи. Ночь прошла спокойно. Мы ожидали, что переход пролива будет гораздо тяжелее, но Джу показала себя с наилучшей стороны. Только теперь, после первого серьезного экзамена, мы поверили в нее. Наше жилище несется по волнам во всем своем оранжевом великолепии. Должно быть, со стороны мы выглядим довольно странно. Оранжевая лодка, оранжевые паруса, длинные соломенно-желтые волосы Юлии и желтые куртки, надеты на нас обоих. Идем довольно далеко от берега. Мой план таков. День-два держаться берега, затем, пройдя таким образом с полсотни миль, взять прямой курс на Лас-Пальмос. К сожалению, океан здесь кишит судами. Африканский берег полностью соответствует моим школьным представлениям о нем. Огромные песчаные дюны и никакой растительности. Неожиданно появляется белый город с причудливыми укреплениями. Он напоминает мне именинный торт. Ветер слабеет, мы едва движемся. Боюсь, что начинается штиль. Небо совершенно ясное, теплынь. Океан кишит мириадами медуз. Появляются акулы. Впервые видим морскую черепаху. Я читал, что из нее получается прекрасный суп. Но нам не дано его попробовать. Деликатесы не входят в наше меню. И по программе мы будем получать белки только с планктоном или консервами. Кричу, Юлия, это черепаха. Ты думаешь, что я приняла ее за кашалота? Решаем завтра забросить сети для планктона, а сегодня займемся скарбом и отдохнем. На шлюпке всегда найдется работа. Но мы не станем слишком усердствовать. Впереди еще много недель. Юлия спокойно беззаботно смеется и подставляет лицо соленому ветру. Говорим совсем немного. День проходит в борьбе с мешками, мечтая поскорее оторваться от берега и остаться наедине с океаном. Ветер совсем утих. Джу едва тащится. Если это посад, то не представляю, как мы пройдем 4400 миль. Девятое мая, Юлия. Три руки. Начало океана я, конечно, проспала. Когда я открыла глаза, меня ослепил блеск солнца на поверхности океана. Вижу, что Дончи хочет спать. Но он тем не менее весело улыбается мне. Берусь за румпель, а Дончи тотчас же засыпает во всех надетых за ночь куртках, свитерах и водонепроницаемых штанах. Надо бы найти зубную щетку и согреть воду для чая. Но где там... Если бы мне предстояло перебрать папирус за папирусом всю Александрийскую библиотеку, я и тогда не думала бы столько времени, с чего начать. Впереди под палубой набросаны несколько мешков, контейнер с пленкой и батареями, ракеты, рулон-карт, аптечки, кусок брезента, поплавки, ящик с надписью «Разная», паруса. На сундуках постелены матрасы и спальные мешки. Кстати, мы даже пользуемся простынями. Возле двери рубки висит так, чтобы можно было взять в темноте одежда для вахты. В сундуках еще какие-то мешки, вода, сухари, полцентнера книг и коробки с разными сокровищами. На корме, под пайолами, банки, веревки, инструменты. И куда бы вы ни сунулись, обязательно споткнетесь о 80-метровый якорный канат, оживший сразу же после погрузки на борт. И кроме всего этого, есть еще четыре ведра, свободно мечущихся по всей шлюпке, И бидончик с маслом. С его по помощью мы будем усмирять волны. Я перечислила далеко не все предметы, которые делают жизнь на борту полной риска.